19. Не оглядывайся назад. У машины Рудаков, взяв Милану за плечи, уговаривал. «Миледи, остынь». Илья Ильич ясно сказал. «Преступник вооружен. Опасен. Мог положить всех. Я удивляюсь, как он никого не ранил, а ведь стрелял». Майоров держал его за руку с пистолетом, а Дима разжимал ему пальцы. Но он умудрился выстрелить. Шальная пуля могла попасть в кого угодно. Это не шутки. Вы могли мне сказать с самого начала. Иногда не стоит языком молоть. Риту благодари. Она вычислительная машина. Хорошо сработала. Легка на помине. Да не одна. С Лёхой они залезли в салон автомобиля на задние сиденья, не спросив позволения, и захлопнули дверцу. Милана открыла дверцу, заглянула в салон и наехала на них. Это ещё что? Я домой еду. Так и мы домой. Робко вымолвил Леха. «Ты не помнишь? Я живу на одной площадке с тобой». Милана выпрямилась, указав на салон авто. Спросила Ивана. «Эти двое работали на тебя?» «Что ты? Они же из других областей. А у нас строгая субординация. Ушла лучше меня, считай предателем. Ладно, миледи, завтра заеду, и мы помиримся, потому что ты не права». Ни слова не сказав ему, она обошла автомобиль, Села за руль. Сзади раздался голос Лехи. Может, отметим, у меня шампанское супер, а, мила? С утра не пью, пристегива ремень, неласково произнесла она. Мила, что-то на меня взъелось. Мы не при делах, честно, но рады, что так славно все закончилось. Никого не убили, все живы. И ты радуйся с нами. Неожиданно дверца распахнулась, на сиденье рядом с ней плюхнулась Ния. стала пристегиваться. Какая наглость! Милана даже растерялась. «А ты что здесь делаешь?» «Выметайся, милая!» «Я поживу у тебя. Соскучилась», — защебетала Ния. «Племянников давно не видела. Наверное, выросли за лето». «У тебя своя квартира есть. Большая. Пока ремонт не сделаю, чтобы дух Викентия вытравить, буду жить у тебя. Да, у тебя. И не надо возражать». Милана завела мотор и сорвала машину с места так резко, что парочка сзади ойкнула, а она возмущение вывалила без пауз. «А меня ты спросила? Я не хочу тебя видеть после этого. Ух, негодяйка! Я тут все забросила. Детей, салоны, дом. Еще ее труп, блин. Ночи не сплю, бегу, как бобик. Кента твоего терплю, а я его на дух не переносила. А она, то есть ты... Спокойно живет у чужих людей. И не намёка мне, что жива я. Как ты могла? Как могла так бессовестно со мной поступить? «Я тоже тебя очень люблю», — сказала Ния. Милану это нисколько не задобрило. «Знаешь, первому человеку, которому я доверилась бы на твоем месте, это была бы ты. Прости, я была в очень тяжелом состоянии». «Да», — взревела Милана. «Но своего майорова позвала». Ему доверяешь. Этим всем, бухгалтерам, доверяешь. А мне нет? Предательница. Ты же знаешь, от работы компании зависит большое количество людей. А у них семьи, дети, больные родители, учеба. И потом, Мила, я объяснила причину молчания. Ты навещала бы меня, а Викентий выследил бы. А его друг, он же зверь, в лесу хотел застрелить нас троих. Викентия тоже. Твоему мужу так и надо. Я бы сама его пристрелила. Они могли тебя и детей взять в заложники. Просто не знали, где я нахожусь, чтобы работать со мной. Ну, прости меня и пойми. Девки, не ссорьтесь, подался к ним Леха. Нет, по рюмашке просто необходимо хлопнуть и успокоить нервы. Я спокойна и всем отомщу, сказала Милана, глядя перед собой. После рявкнула в сторону Нии. «Особенно тебе!» Ксюша приехала на такси. Машину вызвал и оплатил Дмитрий. Когда она садилась, он протянул ей конверт. «Это тебе за помощь!» Конверт Ксюша не взяла. Предпочла напомнить ему. «Ты обещал, что за мной останется работа. Именно такое было мое условие за помощь и риск. Помню. Обещаю поговорить с ней. А при чем здесь она?» Торговый центр принадлежит ее компании. а, -а, -а разочарованно протянула она. Тогда мне работы не видать. Поживем-увидим, я поговорю. Бери деньги, пока дают. Действительно, чего отказываться, если будущее зыбко? Ксюша взяла конверт, приехала домой, открыла дверь. В прихожей увидела знакомую мужскую куртку и обувь, озадачилась. Неужели Боб здесь? Она тихонько прошла в комнату. Точно, спит. Один спит. Если бы застать его с бабой. Боб, просыпайся. Ксюша, ты? Открыв один глаз, промямлил он. Чего так рано? Я голодная. Что у тебя есть? Котлеты там, в кастрюле. А там это где? Ну, где держат котлеты? В холодильнике. Иди на кухню. Я сейчас приду. Только умоюсь. Котлет в кастрюле много оказалось а полки в холодильнике пустые. Ксюша поставила кастрюлю на стол, вилкой наколола одну котлету и стала есть. Вытираясь полотенцем, вошел Боб. Ксюша мрачно промямлила, потряхивая вилкой с котлетой. «Вкусно. Кто жарил?» «Кто? Я, конечно». Врешь. Бабу приводил?» «Дура. Вот я никогда тебя не попрекал твоим Виком. А ты?» «Вику капец. Загудел на много лет». «Да ну!» Боб поставил на огонь чайник. Присел напротив жующей Ксюши. Рассказывай. Он заказал свою жену. Как и ожидалось, из-за фоток и видоса, которые мы ей подкинули. Она выгнала его. А он решил прикончить жену в надежде, что получит все деньги и компанию. Гнида. Да, сволочь он. Я давно это знал. В сущности, я получила то, что хотела. Вик, которого презирала, влип круто. Но выяснилось, что отец Мии не виноват. Я ошибалась. Не так поняла. Поэтому все неправильно делала. Но, в общем, для меня все хорошо закончилось. А радости нет. Торжества, удовлетворения. Нет всего того, о чем мечтала. И тоскливо. Хочется жить счастливо, но я не знаю, как и что для этого надо делать. Ксюха, я вот что подумал. Давай жить вместе. Теперь-то ничего не мешает. «Ты свободна. Я тоже». «У меня, кажется, снова не будет работы. Я сяду на твою шею». Не обрадовалась она его предложению. «Оказывается, работала я у нее. Смешно, правда? Не думаю, что она оставит меня». Боб взял ее за руку и перетянул к себе на колени. Вилку с очередной котлетой забрал и положил на стол. У него нашлось утешение. «У меня все нормально с работой. Проживем». Тогда давай поженимся. Ну, если ты хочешь. Он явно не обрадовался. Хочу. Хочу все начать сначала. Чтобы как у нормальных людей, а не как у нас было. Поженимся, тогда и пойдет новый отсчет. И никаких баб. И никаких виков. Иначе... Ксюша обняла его за шею. Утро все же неплохое случилось. В допросную ввели Викентия. Он сильно сдал, стал серого цвета, с погасшими глазами, осунулся. Остановился он у входа, потому что услышал голоса. Этот, следователь, включил запись и сделал вид, будто не сразу заметил вошедшего. Значит, запись Протаса включил с прицелом на викенте, который вошел на фразу пожилого человека. Это был голос Богдана Аркадьевича Карелова, приехавшего по просьбе сына к умирающей агнии. Детка, «Достаточно. Ты до сих пор жива. Значит, шанс есть». «Я каждую секунду могу умереть и хочу все сказать под запись». Наклонившись к ней, Богдан Аркадьевич пытался отговорить. «Только силы растратишь, а они тебе очень нужны». «Не хочу ни вас, ни вашего сына подвести после смерти. Бывает так, что невиновный становится виновным. Не хочу, чтобы после моей смерти торжествовал муж». «Дайте договорить». «Хорошо, пока едет машина. Но не трать силы». Дмитрий давно снимал. Не просила об этом с самого начала, когда он решил помочь ей. Говорила она тихо и с паузами, преодолевая боль. «Мила, защити доктора и его сына, если к ним из-за меня будут претензии. Я не выберусь, Мила, но... Мне хорошо, что сейчас я не одна. И плохо что я так ошиблась. «Папа, кажется, машина приехала», сказал Дмитрий. Это была всего лишь часть из предсмертной записи Нии. «Присаживайтесь», пригласил следователь, указав ладонью на стол напротив себя. «Разговор у нас будет долгим. Вам придется послушать запись послания вашей жены от начала и до конца». На ватных ногах Вик подошел к столу, присел на стул и склонил голову. Протасов развернул к нему ноутбук, чтобы обвиняемый не только слышал, но и видел дело рук своих. Пошла запись. Викентий головы не поднимал. Ему было стыдно до жжения в груди, до жара, бросавшегося в голову. Он только изредка вскидывал глаза, бросая взгляд в монитор, затем опускал их. Он раскаивался, ведь всего этого могло не быть. Запись закончилась. Викентий рукавом вытер пот со лба. А Протасов без паузы начал допрос под протокол. Надеюсь, понимаете, что вы не подозреваемый, вы обвиняемый. И чистосердечное признание? Вы поймали Грима. Поднял голову Викентий. Мы нашли его машину. Она в дачном поселке стояла в гараже. А Гриму удалось бежать. Его физиономия разослана по всем регионам. Он недолго побегает. «А что означает кличка Грим? «Мифический демон. Предвестник смерти». «Да, любят преступники, окружает себя мистическим туманом. А на деле зовутся простым и понятным словом. Убийца. Бандит. То, что вы убили адвоката, вы же и поведали по дороге в лес. Они записала на диктофон». «Адвоката?» — испугался Викентий. «Я?» «Нет». «Да», — твердо произнес Протасов. «Осталось прояснить смерть от пули вашего тестя больше трех лет назад. Впрочем, он тогда был просто отцом Агнии и не хотел, чтобы она выходила за вас замуж. Это мотив, чтобы убрать преграду. Как выяснилось, вы легко идете на подобный шаг». Память унесла Викентия в тот день, когда Ния взяла его на корпоратив. Нечаянно он подслушал, как отец и дочь говорили о нем, удалившись в сквер у ресторана. Никитин категорически не принял кандидата в мужья. Считал его никчемным и недалёким. Ния не упрямилась. Тогда отец поставил условия. «Раз так хочешь за него замуж, то должна соответствовать своему избраннику. Ни машины, ни квартиры, ни приданого не получишь. Должность в компании я оставлю за тобой. Ты моя наследница. И уходить и сделать тебе нельзя. Но ставку понижу до зарплаты твоего Викентия. «Романтический флер недолго продержится. Ты скоро поймешь, что он ничтожество. Жаль, не видишь этого сейчас. Да, жить поедешь к нему, как было у наших предков. Муж забирает жену к себе, а не наоборот». «Хорошо, папа, я согласна». «Согласна?» — взвился отец. «Ты хоть раз жила, отказывая себе во всем. Ладно, не в деньгах счастье, но интеллект у твоего избранника ниже табуретки». Он и примитивен, как табуретка. Ния, в нем есть что-то пакостное. Но ну, не можем мы с Миланой вдвоем ошибаться. Ты не знаешь его, папа. Он хороший. Я люблю его. Условия ты слышала? Ни на шаг не отступлю. Будущий муж пришел в ярость от мрачной перспективы. Не от большой любви он приударил за ней. Рассчитывал вырваться из убогого бытия на высокие позиции. Вик охмурял ее почти год и шачил на двух работах. Днем в фитнес-клубе, вечером стриптизером. Экономил на всем, ел один раз в сутки, чтобы сводить ее в ресторан или на концерт классической музыки, от которой недолго и сдохнуть. Он привык к мысли, что скоро станет вровень сильными мира сего. И вдруг к его нищенскому существованию прибавляется еще и жена. Сокрушительный удар отец ней. Нанес по самолюбию. До самого дна его оскорбила оценка Никитина. «Ах, вот как!» — процедил он с ненавистью, прячась за пушистой елью. «Так я, примитив ниже табуретки, уберу с дороги тебя, умного и всемогущего». К тому времени он совершенно случайно узнал тайну Грима, что промышляет тот незаконными способами, в частности, убийствами. Однажды приехал к нему на дачу. Вошел в крошечную прихожую и услышал, как Грим разговаривает по телефону. Люди привыкли включать громкую связь, тем более, когда находятся одни, заодно занимаясь каким-нибудь делом. Да, это я услышал сначала голос Грима. Вот теперь узнаю. Мне показалось голос другой. Когда? В 18. Медколледж. Напротив плитка. Проем третий. А бракадабра, но в тот же вечер. У медколледжа, на улице Шмидта, был застрелен местный авторитет. Застрелен метким выстрелом из дома напротив, когда автомобиль притормозил перед лежачим полицейским. На чердаке нашли снайперскую винтовку, а стрелок смылся. Надо быть круглым идиотом, чтобы не догадаться, кто стрелял. Вик ни намеком не давал понять целых два года, что знает про хобби друга. Он понимал, такие знания опасны. Друг может оценить собственную свободу дороже дружбы. Однако настал миг, когда Викенти вынужден был сказать. «Мне нужна твоя помощь». Грим возился с допотопным приемником. Любитель он всякой рухляди, которую следовало выкинуть еще в прошлом веке. А он зачем-то хранил. На барахолке покупал запчасти и транзисторы. Копался в них, как маньяк. Он бросил в сторону Викентия не отвлекаясь от занятия. Я весь внимание. Вик рухнул на стул напротив грима и шепотом произнес, выговаривая слова по отдельности. Да, ему трудно было озвучить просьбу. Только не удивляйся. Пожалуйста. Но мне... Я хочу... Хочу... Прошу... Я очень прошу тебя. Так просишь или хочешь? Спросил грим. Умоляю. «Убери, отца Ни, Убери. Он презирает меня. Не дает согласия на женитьбу. А мы любим друг друга. А с какого перепуга ты предлагаешь это мне?» Деваться было некуда. Вик напомнил ему, бессвязно, так как волновался. Но Грим понял. «Два года назад был звонок здесь. Случайно я услышал по громкой связи. В тот же день на улице Шмидта я никому клянусь». «Мы же друзья, да?» Грим понял и нисколько не испугался. Он всегда владел собой. Только промямлил, снова занявшись ремонтом. «Шантажируешь?» «Нет, что ты!» Поспешил заверить Викентий. А то друг, не глядя, отправит и его в могилу. «Как ты мог подумать?» «Я знал два года, и, как видишь, узнал случайно, непреднамеренно. Знание осталось при мне. Так и будет дальше». «Даже если ты откажешь. Я твой друг, а друзья не сдают». С минуту Грим ковырялся в приемнике, потом заговорил. «Ты знаешь, что такие дела не делаются просто так? Конечно. Женюсь на ней и отдам, сколько скажешь. Только частями. У меня-то своих денег пока нет. Ты же в курсе. Но все будет по-честному». «Ладно, честный человек. Когда? Где?» «Мы скоро поедем на дачу». Там есть пруд. Не говорила, отец любит купаться поздно вечером. Утопить его, чтобы не было похоже на заказ. Однако тесте не так легко было утопить. Не рассчитали заговорщики его силу. За малым он чуть не утопил грима. Тот вырвался и запрыгнул на причал. Кинулся к одежде, лежавшей на камнях рядом с причалом. Он собрался удрать, но Никитин решительно бросился за ним и уже взобрался на причал. Грим не успел бы убежать, и вынужденно выстрелил в него, спасая себя. Воспоминания пронеслись за несколько секунд. Викентий поднял глаза на следователя и сухо произнес: "Не понимаю вашего намека». Хорошо, скажу прямо. Вы убили Никитина, то есть заказали его своему другу Гриму. С чего вы взяли?" Усмехнулся Викентий. "Решили повесить на меня и Грима отсаженный Какие у вас доказательства? Фамилия Харисов Вам известно? Он провел собственное расследование. Дал нам результат. Но не хватало улик. А сейчас появилась пуля. Какая пуля? Вы о чем? Грим стрелял в лесу. Из того же пистолета, из которого был убит отец Агнии. Ребята нашли пули и гильзы в лесу. Как это? Пули? Что это значит? Странно? Вот и мне странно. Как правило, киллеры второй раз оружие не используют. Бросают на месте преступления. Пули, вылетевшие из одного и того же оружия, легко идентифицируются. На поле отпечатываются все неровности канала ствола. Такие же и на гильзах. Это как отпечатки пальцев у человека. Узор не повторяется. Ваш сообщник в лесу хотел застрелить и вас. Отсюда я могу предположить, что он собирался бросить пистолет рядом с вами, чтобы следствие стало ясно. Вы стреляли в отца Агнии, а с себя снять это преступление. Думаю, он просто жадный. Подписывайте, чистосердечное. Не буду. И Викентий опустил голову. Как хотите. Повторю, если не дошло до вас. Мы докажем, что вы более трех лет назад обратились к своему приятелю и коллеге по спорту. Грим стрелял в вашего тестя. Пистолет у нас. При помощи металлоискателя... Пули и гильзы нашли в лесу. Результаты экспертиз убийства Никитина сохранились. Шансов выкрутиться у вас обоих ноль. Вы — соучастник убийцы в двух случаях. А также вы — убийца адвоката. Вам обеспечен пожизненный срок. Викентий поднял на него молящие о пощаде глаза. Но Протасов не смотрел на него. Собрав листы протокола, который писал оперативник, он дал на подпись обвиняемому. Тот оправдался. Я старался сделать нею счастливой. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Во дворе загородного дома было шумно. Собрались все, чтобы... А без повода. Просто побыть на природе, нажарить мясо и оторваться после известных событий. За прошедшую неделю похолодало сильно, поэтому Ния и Милана кутались в одеяло из верблюжьей шерсти, сидя в шезлонгах на причале. Любой гладью воды и осенью. А виск детей доносился даже до пруда. «Боже, сколько энергии! Они уже час визжат, кричат, смеются!» — заметила Ния. «Я бы уже свалилась замертво. У тебя голова не трещит? Моя скоро лопнет!» Милана сонно возразила. «Звуки, которые издают дети, имеют полезную вибрацию, которая лечит тело и душу. Так что, дорогая!» Настрой себя на приятную волну, и все будет хорошо, как сейчас хорошо мне, потому что визжат они все же не под ухом. Мне сложно настроиться на приятную волну, особенно здесь. Отдачу не могу продать, папа столько в нее вложил. И этот пруд — его детище. «Я тебе продам», — пригрозила Милана и философски заявила. «Все проходит, пройдет и это. А знаешь, Киант реально переживал». Когда не нашел тебя здесь. Признаюсь, он поначалу убедил меня, что находится в траурной депрессии. Эта сволочь убила папу, а я с ним прожила три года счастливо. Господи, если бы я не была такой дурой, наш папа остался бы жив и не было бы ножа в моей груди. Мне с этим трудно жить, очень трудно. Я же сказала, время вылечит. В глазах Нии стояли слезы. Она частенько впадала в состояние плаксивости. Спасла положение Рита. Держась за перила, она наклонилась из беседки, крикнула. «Девушки, поднимайтесь, все готово!» Идем, идем!" подхватилась Милана. Сестры сложили одеяло и вместе с ними стали подниматься по лестнице. Милана сообразила, как повеселить нею. «А я вела себя безнравственно во время поиска в тебя. Но мне очень нравится мой цыганский барон». «Неужели?» — улыбнулась Ния. «Что, опять замуж?» «А твоего цыгана не смущает хвост из трех не совсем воспитанных детишек?» «Он еще не знает, что хочет сделать меня своей женой». «Ты неисправима», — рассмеялась Ния. «Хочешь предсказание? Милана одарила ее красноречивым взглядом. «Дескать, что ты можешь мне сказать нового, чего я сама не знаю?» Но снисходительно кивнула, и не выпалила. Потом появится четвертый ребенок. Потом развод и слезы. Сто процентов я права. На что поспорим? Хм, спорить не люблю. Проиграть боишься? Я ничего не боюсь. Зато сколько впечатлений, чувств, счастья. Хоть и временного. К тому же мне переживать нечего. В случае, если со мной случится нечто непредвиденное, ты вырастешь моих детей и выучишь. Я тоже уверена на сто процентов том, что сейчас сказала. Поэтому, сколько ни родится у меня детей, щедро поделюсь ими с тобой. Я живу и радуюсь каждому мгновению. Учись. Кстати, балуешь их именно ты, а не я. Поэтому они невоспитанные. Обе вышли на площадку перед домом. Их шумно приветствовали. Дети бегали с Лёшкой. Ну, этому лучше побегать, чем нарезать колбасу с сыром. Мои дорогие крошки, Умильно произнесла Милана. «Но гиперактивные», — заметила Ния. «Потому что здоровые». «Ой, сестричка, я придумала тебе месть». «Серьезно? И что это будет?» «Сейчас узнаешь». «Дети, идите к мамочке. Я вас обрадую». Трое ребятишек подбежали почему-то с диким визгом, как будто увидели волшебство. Обняли мать и тетю, едва не свалив. «Мои дорогие птенчики!» поправляя шапочки на головках детей, начала загадочно Милана. «Поскольку ваша тетя провинилась, я разрешаю вам потащить ее в торговый центр и там обнаглеть». «Мама!» — дернул ее за куртку сын. «А как сильно я могу обнаглеть?» «Милый, вот в тебе как раз я не сомневаюсь. Ты с этим заданием справишься легко и без меня». «Вы скоро там?» — выглянула из окна веранды Раиса Петровна. «Что так долго? Живо всем за стол!» «Девчонки!» — крикнул Рудаков, находясь у жаровни, и размахивая кочергой, разгоняя дымок. Звонили ребята, грима взяли. На железнодорожном вокзале повязали в Курске. Торжество некоторые выразили криком «Ура!». Дети подхватили и запрыгали, хотя понятия не имели, кто это такой. Валерия Даниловна появилась в дверном проеме веранды и предложила «Ребята!» «Давайте за столом будем обсуждать новости». Детвора помчалась занимать места, а туда останутся не те. За ними прошла Милана, чтобы усмирить их. Тем временем из дома вышел Дмитрий с телефоном в руке и направился к ней. «Извини, только что звонила Ксения. Спрашивает насчет работы. Кается, все осознала. Извиняется, просит оставить ее. Я обещал, если будет выполнять наше задание, работа останется за ней». Она согласилась, но выяснились обстоятельства. Короче, тебе решать. Я в обиде не буду. Ну, раз обещал, зови майорова. «Клеим!» — крикнул Дима. «Начальство требует!» Тот появился в фартуке, нашел взглядом начальства и Дмитрия, подошел с немым вопросом, вытирая полотенцем руки. Ния задала вопрос, ответ на который и должен показать, стоит ли оставлять девчонку или пусть катится. «Клим, как показала себя Ксения в работе?» «Отзывы они хорошие. Управляющий говорил, что в трех отделах она подняла продажи за короткий срок путем перегруппировки товаров. Натаскала консультантов. Рекламу сделала сама. У нее куча идей по устройству центра. Мы же в аренду почти не сдаем помещения. Можно весь ТЦ привести к единому стилю. Он тебе подробно сам расскажет». «Дима, звони Ксении. Я поговорю с ней». Что решила? Я не дура, чтобы терять творческого работника. Инициативных мало, зато инертных много. Дмитрий протянул ей трубку. Алло, это Никитина. Ой, Ния Константиновна. Жалобно заговорила Ксения. Простите меня, я все поняла. Мне очень нравится работать у вас. Пожалуйста, не выгоняйте меня. Я оставляю тебя. Но если замечу, что ты обманываешь или вредишь мне и компании, Сплетничаешь, позволяешь себе хамить работникам. Уволю без разговоров. Запомни, каждый работник у нас ценный, будь то уборщица или менеджер. Эти условия я ставлю всем. Правила возьми у Майорова. Ты поняла? Да, огромное спасибо. Я оправдаю ваше доверие. С завтрашнего утра приступай. Всего тебе. Ния отдала телефон Диме и задумалась. Тот двинул к дому, но его привлек Рудаков. Он как будто что-то искал, недоуменно пожимал плечами. В чем дело, Иван? Что-то потерял? Мне кажется, мяса было больше. То ли ужарилось, то ли водой напичкали продавцы. Но мы вроде проверяли. Посмотри на эту наглую морду, которая облизывается и ждет, когда мы оба отвернемся, чтобы еще уменьшить количество мяса. Я предупреждал, он же вор. Алтын и Рудаков согнулся, заглядывая псу в бестыжие глаза. Мясо горячее, Алтын! Вот ты гад. Рр! Тихо зарычал пес. Понял. Выпрямился Иван. На здоровье, Варюга. Бери поднос, Дима. А я ведро с сырыми шашлыками унесу от греха подальше. Потом пожарю. Не я. Да, я сейчас. Ответила она. На площадке стало тихо. Правда, веранда наполнилась гомоном, но звук доносился глухо будто издалека. Ния повернулась спиной к дому, потому что внезапно накатили слезы. С ними тяжело справиться, а показывать их не желала. В данную минуту она чувствовала такой груз вины, что впору вернуться назад в тот день, когда человек, попросивший воды и помощи, воткнул в нее нож. Вернуться и сказать Диме, мол, не надо меня спасать. Лучше ничего не знать из того, что я, оставшись живой, узнаю. Отвернувшись, Не сглотнула слезы, но они непослушные, все равно катились по щекам. Тогда она подняла глаза к пасмурному небу и сказала, послав слова куда-то туда, за облака. «Папа, прости меня. Я не знаю, как мне теперь жить с этим». «Счастливо жить. У тебя все для этого есть», — сказал за спиной Дима. «Дело его продолжать. Уверен, твой отец наверняка хочет, чтобы ты жила именно так». Ниня сначала замерла. Ах, как неловко! Потом обернулась. Перед ней стоял Дима, Дмитрий Богданович, хирург, как отец и дядя, но авантюрист по натуре. Только авантюрист способен согласиться на заговор под названием на Галеры. Увидев состояние подопечной, он сморщил нос. Ну, тебе что, кардиолог сказал? Эмоции поставить на нулевую отметку. Ни положительных, ни отрицательных. Он не был на моем месте. У каждого свое место не я. Далеко не у всех оно комфортное. Но люди умеют быть счастливыми и там. Нужно не оглядываться назад. Это бессмысленно. А только вперед смотреть. Идем. Меня за тобой отправили. Хорошо. Идем. Вытирая мокрые щеки, сказала она. И они неторопливо пошли к дому. Ну что ж, сначала так сначала. Может? В будущем появится что-то более значимое, чем вина».